Лайса мышкой сидела у порога с полным набором инструментов. Она прекрасно знала, что папа-ворон в этот момент проверяет свой набор, откуда она надергала самые лучшие из его учебного арсенала, но ничего поделать с собой не могла. Юная воровка ждала рыцаря, который объявил ее когда-то своей дамой сердца, прекрасно зная, что отпорки это ни его, ни ее все равно не спасет. «Мерси!» — прошелестел Арчи, освобождая колени подруги от груза. Он пронесся неуловимой тенью по тайным коридорам, ведущих к домашнему очагу, но все равно не уберется. Груз был слишком тяжел, Лайса перестаралась. Перекуркнувшись через натянутую струну, Арчибальд сказал единственное, что мог он сказать в этой ситуации. — Здравствуй, папа. — Привет, сынок, — благодушно ответил отец, окинув взглядом разлетевшийся вокруг сына воровской набор. — Нос, расскажи мне про жизнь дворцовую. Как тебя туда занесло? — Папа. Ты все равно не поверишь. Тебе нет. И правильно сделаешь, с энтузиазмом сказал сын. Ты представляешь, какие дивиденды можно иметь, если... Папа слушал проходимца, позволяя ему нести любую чушь, настраивая свою ауру на самое главное. На этот раз сынок его не облапошит. Глава гильдии воров крепко держался за штаны, не замечая, как ремешок из них все равно выползает. Лайса, исправляя ошибку друга, подкралась сзади и молча делала свое дело. — Сынок, — мирно попросил ворон Арчибальда, — сказки можешь мне рассказывать какие угодно и о чем угодно. Но на один вопрос, будь ласков, ответь честно. Как ты попал под крылок патриарху? Никак, я его не знаю. Сынок, я же просил, честно. Обиделся ворон и взялся за ремень. Тьфу ты! Сзади раздался дробный топот. Глава гильдии воров успел заметить только край юбки Лайсы, скрывшейся за поворотом. Драть сына опять было нечем. — Честное благородное слово, не знаю. — Благородное? — Ну, я ж теперь дворянин. — А это тогда ты как объяснишь? Ворон кинул сыну скомканный листок бумаги. Тот самый, который влетел вместе с камнем в орёле стеклянных брызг на тайную сходку. «Этот человек работает на меня, патриарх», — прочитал Арчи. «Да не знаю я никаких патриархов. Меня, конечно, многие пытаются сейчас припахать, но я отбрыкиваюсь. Терпеть не могу горбатиться на дядю. Но клянусь, ни один из них не называет себя патриарх. Да и кто он такой?» «Очень мудрый был человек. Когда-то я у него мастерство учился, а десять лет назад он исчез. Оставил после себя записку и исчез. — А что за записка? — Всего три слова. Надоело работать по мелочам. Именно тогда я стал главой гильдии. — Рад за тебя, папа. Ну, я пошел. И с тех пор, как попал на государственную службу, столько дел, столько дел. Твои главные дела здесь, и они еще не закончены. Стоять!» Арчи покорно застыл. «Не знаю и знать не хочу, где тебя носило после выполнения последнего задания, но клиент остался недоволен». Он жаждет получить свиток, а я связаться с тобой не могу. Впору задаток отдавать. Папа, скажи этой гниде герцогу Шафани... Это был он? Ага. Так вот, передай, чтобы он таких подлянок больше не делал. Представляешь, дал задание массакру похитить клиента, а мне его обчистить. И все это в одно и то же время. Да я после такой подставы едва ноги унес. Спасибо, Лайса подстраховала. Ну, а свиточек я того, разрыв травой, шарахнул. Когда ноги от ищек цебрера делал, на свиток защитную магию наложили. Ворон присвистнул. Так что требуй гонорар в тройном размере. Продолжил Арчибальд. — А не согласится? Передай, что арканарский вор навестит его лично вместе с массакром для обсуждения вопросов неустойки. — Самый передашь? Я жду его с минуты на минуту. — Папа! — округлил глаза Арчи. — Да я с ним каждый день по утрам чаи гоняю под видом вольного мага, Дворянина Арчибальда де Заболотного. Да мне светиться нельзя. Ясно. Теперь понятно, почему патриарх с тобой связался. Я ушел. Ван в ту дверь. Ворон показал глазами в сторону комнаты для подслушивания. А меня Дуван ждет. «Подождет». Ворон, забывшись, поднялся. Штаны слетели. «Лайса, отдай ремень. Ко мне клиент сейчас придет». «А ты драться не будешь?» — послышалось со стороны кухни. «Сегодня не буду». «Тогда отдам». «Распустилась девчонка!» Сердито бурчал глава гильдии, заправляя ремень обратно в штаны. «Замок, что ли, на него повесить?» — Не стоит, все равно срежем, — успокоила его дама сердца Арчибальда. — Брысь! Азель велела Арчи никуда не уходить, пока нормально не поест. Девица ускользнула на кухню, где гремела кастрюлями старая цыганка, спешно готовя позднюю трапезу знаменитому арканарскому вору, к которому... Испытывала искреннюю симпатию и чисто материнские чувства. Стук колес во дворец заставил всех насторожиться. «Клиент прибыл! Быстро на место!» — шикнул ворон на сына. Харси метнулся в комнату, примыкающую к кабинету главы гильдии воров, оборудованного специально для незримого присутствия нужных людей — при заключении сделок. Ворон уселся за письменный стол, обмакнул в чернила перо и с видом замученного жизни стряпчиво начал торопливо строчить что-то на бумаге. «Шеф, к вам клиент!» сунул голову в кабинет клещ, исполнявший при особе главы гильдии роль дворецкого. «В его задачу...» Входило вовремя предупредить об опасности, извлечь в случае нужды из карманов клиентов опасные для жизни главы гильдии предметы и мимикой передать предварительную информацию. На этот раз артикуляцией губ, движением бровей и характерным подмигиванием он сообщил «Клиент один, без оружия» не считая жалкой шпажонки, положенной ему по статусу. Но во дворе в карете сидят четыре мордоворота в террасах с арбалетами на изготовку около тяжеленного сундука, который, скорее всего, и охраняют. Ворон также мимикой дал ему знать, что все в порядке, клиент может войти, но во избежание недоразумений все арбалетные болты у группы поддержки необходимо срочно украсть. А потом, если все пройдет тихо-гладко, вернуть на прежнее место. Закутанная в плащ фигура в черной маске гордо прошествовала к столу, неуклюже задевая ножнами шпаги за все, что попадалось на ее пути. «Какая честь!» «Ваша светлость!» — заревезил ворон, приподнимаясь с кресла и усердно кланяясь, носом чуть не тыкаясь в чернила. «Не изволите ли присесть?» Клиент брезгливо сморщил нос, вытащил из кармана надушенный платочек, обмахнул им абсолютно чистое сиденье, и только после этого, Барственно развалился в кресле. Ворон украдкой бросил взгляд поверх плеча пришельца на противоположную стену, где висело огромное полотно, на котором Трисветлый в окружении своих ближайших сподвижников сообщал им, что один из них скоро предаст его. Благостная личика ближайшего к нему апостола откинулась и на его месте появилась любопытная физиономия Арчи. «Надеюсь, вы довольны нашей работой?» «Нет, свитка я так и не получил». «Какое совпадение! А мы тоже недовольны, герцог?» Ворон распрямился, уперся кулаками в стол и вперел с огненным взглядом в клиента, который тут же начал усыхать. Похоже, он никак не рассчитывал, что его инкогнито так быстро расшифруют. — Если вы дали заказ массакру, то зачем подставлять мои кадры? Хорошо, что там был лучший. Только его высочайшее профессиональное искусство позволило выполнить задание и спастись. Почему не предупредили, что свиток замагичен? Альбуцин это сделал в последний момент. Откуда я знал, что его сумеют вывезти из запоя для этой операции? Занервничал клиент. И вообще, я здесь не за этим. У меня есть более важное задание для арканарского пора. Сначала извольте расплатиться за предыдущее. Но свитка-то нет. Ваше счастье, если бы арканарский вор его вовремя не уничтожил, разрыв травой, и он, и вы, и я сидели бы сейчас в пыточной дегульнара, и вас не спасло бы даже ваше родство с венсоносными особами. — Хватит трястись, господин Шафани. Требование арканарского вора — тройная ставка. — Но так как вы подставили еще и меня, а вместе со мной всю мою организацию, тогда я ее увеличиваю вдвое.